Да и он швырнул за одну ночь 44 фунта стерлингов, будто не заметив, что это не шиллинги. Лондонские газеты, увидев такое мотовство, заволновались. «Мы голуби мира», — заявил неверноа «Мы перепорхнули через ла-манш с миртовой веточкой в клюве. Можете писать о нас что хотите, только не спутайте голубей с индюшками». И два голубка покатили из Кантербрюри в Лондон.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 Опытный игрок в шахматы всегда старается не показать, что заметил промах противника, дабы воспользоваться им потом с выгодой для себя. Так и Де помалкивал, пока трактат обрастал статьями. Хваленые британские дипломаты сплоховали. Ньюфаундлинские рыбные промыслы прошли как-то мимо их внимания. Не замечайте их и далее, радовался Де Йон. И только по утверждении статей Де Йон выдвинул решающий козырь.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 Да ваше сиество, они так очарованы секретарем герцога Невернуа, что противу всех древних обычаев доверили отвести ратификации Даиону. Так и было. Доверие полное, если не считать, что при отъезде Даиона из Англии его закидали на пристани тухлой рыбой. Вот тебе за Ньюфаундленд, кричали британцы. Лондонцы пронюхали о взяточничестве Тори, газеты выстреливали угрозы по адресу парламента, который за деньги продался французам. Лорд кадман этот блестящий оратор и таинственный журналист Юниус, позволили себе глумиться даже над королем Великобритании Георгом Третьим. Зато де Йон совершил блистательный въезд в Париж. Толпы народа встречали посланца мира, карета его утопала в цветах.